Глава 22. На закате наследницу с поклонами пригласили в гостиную. Телохранитель, естественно, отправился с ней. По хлопку распорядительницы гарема на маленькую сцену выходили мужчины. Все в тонких белых одеяниях, сквозь ткань которых просвечивало тело, увешанное бусиками, браслетами, сережками, подвесками, и прочие звенящей дребеденью. Алинара еле сдержал гримасу, а вот лай сидела с абсолютно спокойным лицом. Каждый кандидат в гарем представлялся, немного рассказывал о себе, а потом танцевал, пел или играл на музыкальном инструменте. Все старались привлечь внимание, бросали взгляды из-под ресниц. Говорили с придыханием, многообещающе улыбались, делали неприличные жесты. В общем, всячески обещали горячую ночь. Лейли сидела как изваяние. Алинар поражался ее выдержке. Она не дрогнула даже в тот момент, когда на маленькую сцену вывалился странный тип в кожаных брюках, в кожаной сбруе с заклепками и в маске. Он щелкал плеткой и что-то орал. Наследница поморщилась и сукаризной взглянула на распорядительницу гарема. Та хмыкнула, и по хлопку ее ладоней странный тип убрался в другую дверь. Следующие кандидаты, к счастью, были поспокойнее. Лейли смотрела на них молча, даже не пытаясь стянуться к платочкам, что лежали стопочкой на серебряном подносе. Только один раз она дрогнула. На сцену выбрался парнишка с самого несчастного вида. Горемная одежда висела на нем, как мятая тряпка. С пальцев не удалось отмыть следы краски, или он снова в нее залез, пока ждал своей очереди. Вместо звенящих побрякушек... На нем красовались деревянные бусики, а волосы топорщились так, словно он, нервничая, не раз и не два запускал в них пятерню. Зато у него были совершенно невероятные синие глаза. Даже Алинар засмотрелся. Никогда не видел такой яркой синевы. — Кайл, художник, буду счастлив служить госпоже. Кайл, Лэйли произнесла это так, словно попробовала именно вкус. И тут же за дверью началась суета. «Танцующий ветер. Красивое имя. Подойди и сядь рядом со мной. Я хочу достоить тебя беседы». Парень легко спрыгнул со сцены, подошел и привычно сел у ног девушки, скрутив ноги, как тут, видимо, было принято. Алинар напрягся, но парень просто сидел. Кстати, вблизи стало понятно, что он совсем не юнец. Не меньше двадцати, а то и тридцати Худощавый, но жилистый. Опасный противник в случае чего. После выбора наследницы в коридоре подсуетились. И следующий кандидат выходил на сцену с растрепанной прической. В перекошенном полупрозрачном бурносе не подмигивал, не кривлялся. Лаэли и Алинар хором хмыкнули. Быстро тут соображают. Однако больше девушка никого не выбрала. Посмотрела еще пять-шесть кандидатов и махнула рукой. На сегодня всё В коридоре зашумели, но смотрительница гарема бросила туда хмурый взгляд и очень быстро стало тихо. Лэли вздохнула, расслабилась, погладила Кайла по макушке и приказала. «Рассказывай, кто ты такой, как попал на отбор и чем занимаешься?» Парень воззрелся на нее с некоторым недоумением, однако послушно повторил. «Кайл, художник, сюда привела тетка». Ей надоело, что я трачу силы на ерунду». «На ерунду? А чем ты занимался?» «Таскал мешки и коробки в ее лавку», — пожал плечами парень. «А когда работы не было, рисовал». «Эй, там!» — Лейли звякнула в колокольчик. «Принесите бумагу, краски, карандаши, что найдете». Через некоторое время в дверь деликатно стукнули и пропихнули плоский ящик с ремнем. Алинар такие уже видел. Как положено, он прошелся по ящику сканером, но ничего опасного не обнаружил. Поднял ящик за ремень и принес художнику. Тот вцепился в коробку и чуть не прослезился. «Мой ящик!» Открыл его. Выбрал плотный шероховатый лист и горсть каких-то мелков. «Что угодно, госпоже». Лейли пристально на него посмотрела, кивнула каким-то своим мыслям и сказала. «Нарисуй мой портрет».